Страница 41 Конечно, эти новаторские стремления также мало характеризуют русское ходячее иконописание начала XVI века, как итальянский Кремль Феораванси, Солярио и Аливизио мало характеризуют русскую национальную архитектуру. Новаторство было занесено в Москву иконописцами из недобитых республик Новгорода и Пскова. В 1547 году митрополит Макарий переселил в царскую столицу административным порядком вообще всех иконников из этих городов. Москва, как мы знаем, как раз собирала отовсюду русские православные славной святыни чтобы возвеличить себя за чужой счет. До некоторой степени, особенно в первое время, она этим осуждала себя на эклектизм, и в ее искусстве появились смешанные манеры. Но в то же время Москва имела свою собственную традицию, Суздальскую более консервативную, чем Новгородская, и она хотела подчинить новых мастеров этой старой традиции. В духе свойственной ей централизации, московская власть принимает на Стоглавом соборе 1551 года целый ряд мер для обеспечения правоверия в искусстве, как и в обряде. 43 глава 100 глава устраивает из законописцев своего рода цехи и подчиняет их наблюдению духовных властей. Та же глава повелевает святителям великое попечение иметь каждому в своей области, чтобы опытные иконники и их ученики писали с древних образцов, а от самомышления бы и своими догадками божества не описывали, ибо Христос, Бог наш, описан плотью, а божеством не описан». Подчеркнутые слова для нас особенно любопытны. Это очевидный ответ на один из главных доводов художнического самомышления XVI века. Довод, который опять нам встретится в XVII веке. Сторонники нового направления живописи, как видно из этих слов, уже в XVI столетии опирались на то соображение, что живопись имеет право ставить своей задачей идеальное, одухотворенное, небесное изображение святых, а не копирование предполагаемого земного облика. Но самое большое, что разрешалось в направлении некоторой идеализации типов, это копирование рублевской манеры, и следы ее сохраняются в течение XVI века. А слушникам грозила царская гроза и даже предание суду. Постановлениями 43 третьей главы и стоглава меры против своих догадок новых иконописцев не ограничивались. Несомненно, в прямой связи с этой 43 третьей главой возникает во второй половине XVI века так называемый подлинник, то есть сборник снимков, переводов с установленных раз навсегда образцов, по которым иконописцы должны были писать иконы. К этому лицевому подлиннику, то есть сборнику рисунков в контурах, присоединялось по дням года описание, кратко характеризовавшее типы святых и перечисля нужные для их изображения краски. Составление подлинника имело целью окончательно закрепить в общем употреблении установившиеся типы иконописи и положить конец мудрованию художников страница 42 -я. Этого, однако, не удалось достигнуть. Напротив, самомышление русских иконописцев развелось в XVII веке до небывалых размеров. Подлинник уже потому не мог положить пределы свободе художника, что вполне однообразных типов иконографии и не существовало в самый момент его составления. Варианты все более и более многочисленные указывались в самом подлиннике и, чем более он существовал, тем более становился пестром и сборным. Известная относительная свобода была таким образом предоставлена художнику уже в выборе вариантов. Еще более вызывал его на свободное творчество упомянутый выше вид иконописных изображений, составляющий особенность московского периода, именно сложные иконы. Понятно, почему именно этого рода иконы полюбились верующим. В России еще более, чем в средневековой Европе икона должна была заменять книгу. На общедоступном языке условных и эротических изображений она должна была рассказывать верующему в лицах то, что его интересовало в области веры. Эпизод из священного описания, житие святого, значение праздника, содержание церковной песни, даже смысл обряда и догмата. Икона становилась своего рода «Библией бедных». Заказчик требовал от иконы, чтобы изображение святого было непременно житием, изображение Христа с праздниками, а изображение матери с наглядным изображением 24 стихов ее Акафиста. Все эти картины располагались в миниатюре в виде обрамления по четырем сторонам главной фигуры. Конечно, такая икона допускала более или менее самостоятельную композицию. Позицию. Требования от художника были, правда, невелики. Изменять общепринятых изображений он не мог. Он должен был только сопоставить их механически. Из таких механических сопоставлений и образовались типы наших сложных икон. Богатый материал, правда, привязывавший к прошлому, художник нашел готовым в миниатюрах старинных иллюстрированных рукописей, то есть там же, где находили его иконописцы и в других странах православного мира. Но, очевидно, и в этих пределах фантазии художника предоставлялось уже больше свободы, чем при повторении старых, законченных композиций. Он мог всегда ввести в икону новые подробности, известные ему из Писания, из церковных песней, наконец, из Апокрифа. Он мог стремиться механически сопоставленным частям иконы придать больше внутреннего единства или, по крайней мере, постараться расположить их искуснее на иконной доске. Естественно, что эти иконы явились первым общепринятым продуктом оригинального художественного творчества в области живописи. Московское иконописание XVI и XVII столетий составляет последнюю главу истории до Петровской живописи. Новые исследователи считают ее периодом застоя и упадка. С этим мнением также нельзя целиком согласиться, как и с преувеличением достижений XV века. Страница 43. Но верно во всяком случае то, что Москва, в особенности в XVII веке, не могла продолжать линии предыдущих веков. Тут был тупик, выходом из которого мог быть только разрыв с прошлым. По отношению к старому Москва сыграла роль централизатора. Она подчинила себе наличный состав и направление новгородских и псковских художников. Из Новгорода искусство иконописи распространилось в новгородских владениях северо-восточной России, вероятно, оттуда перешло во владение именитых людей Строгановых, в Устюге, сольво и Перми, где мастера Строгановых подняли его в конце XVI и начале XVII веков на уровень особого стиля. Строгановские иконы славились пышностью рисунка, блеском красок и детальностью разработки миниатюрных изображений. Старейший из этих мастеров Степан Арифьев, известен по иконе 1596 года, написанной для Никиты Строганова. Москва присвоила искусство этих строгановских мастеров. Так, сын строгановского художника из Тома Савина Никифор, носивший характерное прозвище мелочника, то есть миниатюриста, уже работал за раз и для Строгановых, и для царя Михаила Федоровича. Другой, еще более известный мастер, Прокофий Чирин, перешел от Строгановых на царскую службу. Таким образом, стиль Строгановых был поглощен всеуравнивающим стилем Москвы. Но этого было мало. Когда понадобились усиленные работы по обновлению росписи Успенского и Архангельского соборов 1653, 57, 1660 годы, то московское правительство без церемонии распорядилось и состав на северо-востоке художниками. Строгими царскими приказами их было велено сыскать и выслать к Москве за крепкими поруками. За неисполнение указов Москва грозила жестокими наказаниями. Те, кому не удалось скрыться, были доставлены в Москву из Костромы, Устюга, Вологды, Осташкова, Ростова и так далее нищие и разоренные. Они умоляли начальство установить очереди и не таскать их слишком часто в Москву. Рядовым работникам здесь платили жалкую подземную плату от 4 до 7 копеек примечание шестое цена денег была тогда в семнадцать раз больше до военной Конец шестого примечания. Добрые мастера получали, правда, постоянную работу и годовой оклад 10-12 рублей. Они становились жалованными царскими иконописцами и живописцами. Ведала их после смуты оружейная палата, наблюдавшая вообще за предметами царского обихода. Выучку им давались ученики. Так образовалась во второй половине XVII столетия школа Московских государевых изографов. Московская школа, несомненно, помогла слить в одно целое и обезличить провинциальные манеры иконописи, установив одну эклектический стиль. Этому содействовало то, что не только из провинции мастера вызывались в Москву, но и из Москвы ехали на работу в провинцию. Страница 44. -я. Слава Московской Царской Школы настолько распространилась, что в 1641 году молдавский ктитор Василий Лупо, найдя, что в его земле нет хороших и способных мастеров, выписал из Москвы для росписи, построенной им в ясах церкви, москвичей из Царской Школы Сидора Поспеева и Якова Гаврилова. По смерти последнего его заместили два других москвича – Дейка Яковлев и Пронька Микитин. Мы видели, что вызывали царских художников и на Украину. Истинное значение Московской Школы, однако, не в этом унифицированном процессе, и не в разработке старых мотивов, а в попытках пойти навстречу художественным требованиям текущего момента. То, что можно было сделать при помощи подражания хотя бы и рублевским образцам, было уже исчерпано. Новые веяния шли в Москву не только из Византии и из итальяно-греческих школ. Они проникали, и притом в гораздо более полном виде, непосредственно с Запада. К самой царской школе были прикомандированы, правда, для живописных, а не для иконописных задач, иноземные художники. Какое значение им приписывали и как их ценили – можно видеть из сравнения уплачиваемого им жалования с окладами московских мастеров, хотя бы и очень видных. Вышеназванный Прокопий Чирин получал в оружейной палате в 1620 году 20 рублей в год и столько же четвертей ржи и овса. Знаменитый Симон Ушаков в 1648 году довольствовался окладом в 10 рублей и 15 четвертями в год. Только в 1678 году после 30-летней службы он получал 67 рублей и 52 четверти ржи и овса. А инозидент Гемцу Анцу Детерсу платили в 1643 году оклад в 240 рублей. Даниилу Вухтерсу в 1667 156 рублей, столько же и Ивану Салтанову. Московские и Коломенские дворцы Алексея Михайловича были наполнены их работами, а заведовал убранством и ремонтом этих дворцов тот же Ушаков. Кроме того, влияние западного искусства распространялось через посредство иностранных гравюр. Общий термин для обозначения этого влияния был фрязь, фряжская. В 16 веке под этим разумеется, преимущественно немецкая. В середине XVII века присоединилась нидерландско-фламандская. Беспрепятственно господство в области декорации портрета, отсюда это влияние распространялось и на иконопись. Уже патриарх Никон покровительствовавший, как мы знаем, греческим новизным, заметил латинское влияние в иконописи и пришел в крайнее раздражение. Со свойственным ему темпераментом он побросал ненравившиеся ему иконы на каменные плиты пола, выкалывал у них глаза и вопреки царской просьбе приказывал жечь их, при этом имена владельцев. Оправдываясь последствия перед москвичами за свое иконоборство, Никон ссылался на то, что вывез тот перевод немчин из немецкой земли. Павел Алепский правда, сообщает, что пострадавшие иконы были писаны московскими иконописцами по франкским и польским образцам, понимая, очевидно, слово франкский, фряжский в общем смысле. Страница сорок Но ударение, которое Никон сделал на своем определении, показывает, что речь шла именно о новом, специально выделившемся к его времени влиянии. На том же настаивает в своих обличениях и протопоп Авакум. По попущению Божию, пишет он в одном из своих посланий, умножились наши нашей русской земле иконописцы неподобного письма иконного. Пишут они спасов образа Мануила: лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые. Также «У ног бедра толстые, и весь яко немчен, брюхатый толст учинен, Только что сабли при бедре не написано. А все то Никон враг умыслил, будто живых писать. Все устрояет по-фриарскому, сиречь по-немецкому». Конечно, Никон обвинен тут напрасно. Помимо сожжения икон, он торжественно в присутствии восточных патриархов с церковной кафедры осудил новое направление в живописи и изрек анафему на его последователей. Те же самые осуждения против западных заимствований в иконографии повторены были и собором в 1667 году. Но житейская практика не справлялась с этими осуждениями и запрещениями. Самое большее, чего достигла церковь, это то, что для официальных церковных потребностей сохранилось прежнее иконное письмо, какого требовал старый подлинник. Но рядом с ним продолжало укрепляться и живописное письмо. Самые знаменитые мастера, как, например, Симон Ушаков, работали одновременно на оба манера, смотря по вкусу своих заказчиков. Примечание седьмое. Против обычного представления о Симоне Ушакове как о стародуме и новаторе Сычев, об уравновешенном и мягком посреднике между старым и новым Щепкин, сочетавшем иконописный натурализм и традицию Алсуфьев и так далее, высказаны были в последнее время два противоположных взгляда. Профессор Сычев пытался найти в его произведениях влияние фламандских примитивов XV-XVI веков Ван Эйков, Ражера Ван Мамлинга и так далее. Нечаев противопоставил этому другое крайнее утверждение, что Ушаков остался верен иконописной традиции, новаторство его не шло далее изображений ликов, и это новое могло быть заимствовано помимо старых образцов. Ушаков, между прочим, дал вариант знаменитой Троицы Рублева, смотрите выше, страница 498 также и у греков, которые именно в 1650-60-м годах были в особенной моде в Москве, благодаря Никону. Смотрите выше, страница 46-я. Но те Дело в том, что и греческое иконописание успело уже заимствовать западную фрязь через посредство Италии. Как раз подражание Троицы Рублева Ушаков написал для гречинина выходца из Македонской земли Миколы Астафьева сына Николетова, итальянизированная фамилия которого напоминает об итальянских влияниях в области его родины Яницы, и подписал эту икону греческими подписями. Так сошлись в одной точке русский Ренессанс XV века с новым Ренессансом конца XVII века. Современные 17 столетию Италия. Греческие влияния, конечно, не могли уже остановить и прямых влияний Запада, потому что сами шли, хотя и осторожно, в том же направлении. Ушаков только был более сдержан в своих заимствованиях, чем его современники и даже ученики, пошедшие дальше его, особенно в области архитектурного пейзажа. Конец седьмого примечания. Мы уже видели, что со времени Михаила Федоровича при московском дворе стали появляться иностранные художники, поляки и немцы, поступавшие на царскую службу и писавшие картины и парсуны то есть портреты. С 40-х годов XVII века эти художники у нас не переводились и воспитали немало русских учеников. Естественно, что подготовленные таким образом ободренные царскими заказами и царским жалованием московские живописцы царской школы решительно стали вносить приемы фряжского письма в самую иконопись и из оборонительного положения перечисления шли в наступательное. Страница 46. Однажды в мастерской Симона Ушакова сидел его товарищ и по направлению изуграф Иосиф Владимиров. Приятели беседовали о живописи. В это время вошел к ним сербский архидиакон Иоанн Плешкович и вмешался в беседу. Увидав художественное изображение Марии Магдалины, Плешкович плюнул и сказал, что таких световидных образов у них не принимают. В ответ на это Иосиф написал энергическую отповедь в форме послания к Ушакову. Неужели ты скажешь, пишет Иосиф, обращая к к своему противнику Плешковичу, что только одним русским дано писать иконы и только русскому иконописанию поклоняться, а от прочих земель не принимать и не почитать. Спроси отца своего и старцев, пусть скажут себе, что во всех наших христиано русских церквах все утвари священные, филонии, и амафоры, пилины и покровы, и всякая хитротка, не златоплетение и камень, дорогой, и жемчуг все это ты от иноземцев получаешь, и в церковь носишь, и престол, и иконы тем украшаешь, и ничего скверным и отменным не называешь. В наши время. «Ты требуешь от живописца, чтобы он писал образы мрачные и лепные, и учишь нас лгать против древнего писания. Где найдено такое указание, чтобы лица святых писать смугло и темновидно? Разве весь род человеческий создан в одно обличие? Разве все святые были смуглые и тощи? Если и имели они здесь на земле умершвленные члены, то там на небесах оживотворены и посвящены, явились своими душами и телами». Какой же бес позавидовал истине и воздвиг ковы на святообразных персонах святых? Кто из благомыслящих не посмеется такому юродству, будто бы темноту и мрак паче света предпочитать следует? Нет, не таков обычай премудрого художника. Что он видит или слышит, то и начертывает в образах или лицах и, согласно слуху или видению, уподобляет. И каковы были в Древнем Завете, так и в Новой Благодати многие святые мужеского и женского рода были на вид благообразны. От мысли, что живописные иконы могут вызвать соблазн благочестительства художник приходит в полное негодование. Как не страшишься ты недостойный, — восклицает он, — взирает на облаженные лики и соблазн помышлять сердце своем, истинному и благочестивому христианину и на самых блудниц взирая прельщаться не подобает, а не то, что на благообразные живописания разжигаться. Это мысль последнего бесстрашия и крайнего нечестия, чтобы кому от икон соблазняться. Телесно, а не духовно эти люди пришли к такой мысли в своем неразумии. злоба их ослепила. Страница 47. Как видим, художник-реалист конца XVII века еще сохранил настроение художника-идеалиста XV века, которому пробовал подражать. Он тоже был настроен на высокий строй христианской мысли и чувства. Сама идея, что натурализм в живописи может перейти должные границы, была ему далека и чужда. Чтобы найти такое настроение в европейском искусстве, нам надо было бы вернуться к XIV веку. Там это настроение вызвало возрождение религиозной живописи, бывшее началом возрождения европейского искусства. Искусство. Естественно, что и у нас из кружка царских живописцев могло бы выйти нечто подобное. И действительно припудненное настроение русских художников второй половины 17 века дает нам ключ к целому ряду новых и любопытных явлений в русской иконографии. Дело не ограничивается на этот раз простым накоплением подробностей старой композиции или механической перестановкой старых мотивов для изображения нового сюжета. Перемены проникают в самый замысел старых композиций, и везде христианский художник старается поставить декомпозиции на высоту своего религиозного чувства. Старым изображением благовещения Божьей Матери у колодца или дома за пряжей художник остается недоволен. Он заставляет Богородицу в момент благовещения читать Святое Писание, и русский святитель скрывает нам мотив, руководивший в этом случае русским художником. Архангел должен был обрести деву, по словам Дмитрия Ростовского, не вне дома, не среди житейских попечений, но в молитве, молчании и чтении книжным упражняющейся. Точно так же художник оскорбляет Лежачее положение богоматери На византийской коне Рождества Христова Как намек на ее человеческую немощь И он сам того не зная Вернулся к сидячей позе древнехристианского искусства Мотив на этот раз Излагает нам сам художник Утверждая, что только грубые и невежественные конописцы Могут изображать божественную родильницу Наподобие мирских жен Лежащей и исповевальной бабкой Пречистая дева, не требовавшая бабенного служения Сама роди, сама его Благоговейно осязает Объемлет, лобызает, подает сосед «Все дело радости исполнено, нет никакие болезни, ни немощи в рождении». Поэтому же религиозному побуждению хлеб, в котором родился Христос, заменен был пещерой. Другой характерной особенностью иконописи и стенописи XVII столетия, свидетельствующей о росте западного влияния, является овладение темой нутровых палат, то есть внутренности здания, изображавшегося на заднем плане иконы. Уже само появление палат вместо простого одноцветного фона было шагом вперед в истории церковной живописи într Страница 48. Но палаты изображались в одной плоскости, как задняя декорация, не связанная с фигурами. Начиная с конца XVII века, русский художник стремится, во-первых, выдвинуть вперед боковые стенки палат, окружая ими фигуру, и, во-вторых, раскрыть фасад палат и углубиться во внутреннее расположение комнат. Так вместо плоскости получается представление трехмерного пространства, изображение начинает жить реальной жизнью. Надо, однако, прибавить, что почти весь этот процесс проходит без усвоения основных законов перспективы. Перспективы. Процесс этой борьбы за нутро палат недавно изображен очень подробно Нечаевым. На Западе этот успех, при том сознанием перспективы, был достигнут еще Джота и его современниками на рубеже 13 и XIV веков. У нас окончательная победа этого направления, но все еще без знания перспективы, достигнута лишь в последней четверти 17 века. Сийский иконописный подлинник, законченный в 1666-76 годах, еще стоит ниже этого достижения. Но тотчас после этого времени мы имеем доказательство, нового и сильного иностранного влияния. Оно прослежено в последнее время сочавцем Федоровичем. Источником этого влияния, известным, конечно, и раньше, оказывается так называемая Библия Пескотора, а объектом влияния является стенная роспись северных церквей, ярославских, костромских, ростовских, вологодских и так далее. В Вологде найден и один сильно захватанный экземпляр Библии Пескотора. Другой экземпляр был приобретен для царя Федора Алексеевича царским мастером Безминым в 1677 году году. Вероятно, это было одно из амстердамских изданий 1650 или 1674 -го годов. Памятник этот, воспроизводивший по большей части произведения мастеров второй половины 16 века, опаздывает на целое столетие. Итальянское влияние прошло тут через призму нидерландского готического барокко. Во всяком случае, этому искусству уже вполне известны законы линейной и воздушной перспективы. Росписи Ярославля и других городов охотно заимствуют у пескатора библейские темы. Ночи Часто они не понимают рисунка и впадают в забавное недоразумение, вроде того, например, что огонь в жертвоприношении Каина и Авеля заставляют место жертвенника гореть в корзине. Затем общий стиль остается непобежденным по заключению сачавца. Гравюры пескатора, перешедшие глубину пространства, трактуются плоскостно. Натуралистические формы стилизованы и схематизированы. Во всяком случае, нарождающийся натурализм введен в строгие пределы. Стремительные движения приобретают в большей или меньшей степени иконописную сдержанность, формы и одежды становится проще и скромнее. Правда, при этом наблюдаются два течения. Одно более ремесленное и отсталое, другое более художественное и прогрессивное. Второе течение допускает больше пластичности в фигурах, больше сложности в движениях, в складках одежды, больше изломов в линиях, плотно охватывающих усложненные формы, больше интенсивности в тенях и красках, больше архитектурных элементов, больше старания соблюсти соотношение пейзажа с размерами человеческой фигуры.